Книга Похищение велора. Автор Инна Балтийская Все события в романе плод авторского вымысла. Любое совпадение имен и событий является случайным. Пролог Я собираюсь жениться на Наташе, твердо произнес Вилор, доев пышный омлет с сыром и отложив в сторону на крахмаленную салфетку. Его родители даже не прикоснувшиеся к роскошно сервированному ужину, ждали этих слов и были готовы дать достойный отпор. «Сынок, тебе всего восемнадцать», – ласково произнесла мать. «Только школу закончил, тебе еще в институт поступать. Какая женитьба!» «Вы не понимаете!» «Наташа подписала контракт на год с московской фирмой». Она теперь в Москве будет проводить времени больше, чем в нашем городке. А если она там другого встретит? Но если девушка тебя не любит, тебе-то оно зачем?» Ужаснулась мать. «Любит», – слегка поколебавшись, произнес Вилор. «Но я не хочу рисковать. В общем, мы вчера подали заявление в ЗАГС. А дальше все зависит от вас. Хотите, устроим пышное венчание. Не желаете?» «Обойдусь скромным ужином в доме Наташи». «И что? Останетесь жить у нее?» — ехидно произнес отец. Он знал, что Наташа с матерью и двумя братьями живет в двухкомнатной панельке на пятом этаже без лифта. Их изнеженный сыночек за неделю замучается туда подниматься, не говоря уж обо всем остальном. «Да и вообще...» после особняка с собственным садом и бильярдным залом переехать в типовую квартирку — то еще испытание. «А что, к себе не пустите?» — слегка трогнувшим голосом спросил мальчик. «В нашем доме шесть комнат, а для нас жены женой места не хватит?» «Нет, сынок», — спокойно сказал отец, — «если ты без нашего согласия женишься». Жить будешь у жены, и денег мы тебе давать тоже не станем. Поживешь в коммуналке, как я когда-то жил, днем будешь в магазине продавцом работать, ночью склад какой-нибудь сторожить. А что, может, человек из тебя получится? Мама, и ты это допустишь? А как же моя учеба? Какая учеба, если ты жениться собрался? Вместо матери ответил отец. В общем, ты решил, мы тоже решили. Так что подумай, время у тебя еще есть. Кстати, чтобы легче было определиться, можешь уже сейчас пожить недельку у Наташи. Вы все только из-за денег беситесь, взорвался Вилор. Если бы Наташа была богатая, не так бы запели. Вы же можете черную икру поварешкой хлебать. И что, все равно денег мало? Не говори глупостей, психанула мать. Не нужны нам чужие деньги. Вот Агата хорошая девочка. Мать тоже не слишком обеспеченная. Но мы же были согласны. Да вы мне эту уродку просто навязывали. Агата не уродка, вступилась мать за дочку подруги. Ну и что, что ноги не такие длинные, как у Наташи? Твоя моделька, небось, и по дому ничего не умеет, только перед мужиками хвостом вертит. За какие такие заслуги, интересно, ее в Москву берут? Вот Агати почему-то ничего такого не предлагали, а ведь они одну и ту же школу моделей закончили». Вилор расхохотался. «Мать, да ты ведь сама понимаешь!» Ни одно агентство толстой Агати ничего никогда не предложит. В школу моделей за деньги кого хочешь возьмут, хоть нильского аллигатора. А вот в каталогах модельных сниматься, тут красота нужна. Наташа еще раскрутится, еще миллионы получать станет, а вы тут завелись. А пока она хочет решить свои финансовые и жилищные проблемы за наш счет, — подытожил отец. — В общем, разговор окончен. Выбор за тобой. — Ну и черт с вами! — выкрикнул Вилор. — И подавитесь своими деньгами! Подавитесь своим жильем! Мы с Наташей и без вас проживем!